32. Пламен. Балтских мечников я нанял совершенно случайно. В один из дней, на пару с братом Звениславом, Курбат теперь вроде как семейный человек, в любое удобное время его теперь с места не сдернешь. Мы выезжали за город на своих жеребчиках. Сначала просто гоняли на перегонки, и Козылкуш к моему удовлетворению бегал лучше, чем жеребец Звенислава. Правда, на дальних дистанциях Янды, что значит победитель, шел с моим конем вровень, ноздря в ноздрю. Так, сами не заметив, мы отмахали километров 15 от города и решили полдень, который все еще был достаточно жарким для осени, пересидеть в придорожной харчевне Путник, которая стояла на тракте из столицы в Норгенгорд. Место нам знакомое, останавливались здесь ранее и знали, что такие вкусные пельмешки, как здесь, мало где поесть можно». Во дворе уже было около десятка лошадей, по виду степных, и наверняка из тех, что герцогство после Стальгорской победы распродавало всем желающим. Харчевня была большой, многие купцы и путешественники здесь останавливались. Есть резон – почиститься после дороги, переодеться, отмыться, подкрепиться, и только потом при полном параде въезжать в город. Опять же для торговых дел место удобное. Оставил товар рядышком и послал в город приказчика узнать расценки и определиться, как лучше и выгоднее дела устроить. В общем, место хорошее и доходное. В просторном зале путника было немноголюдно. Обычно здесь до полусотни человек сразу обедают. А в этот день, кроме нас двоих, лишь компания молодых дворян и забедневших аппинцев. Да человек двадцать хмурых наемников с берегов Балтского моря. Мы осмотрелись. Все спокойно. сели за угловой столик и заказали по двойной порции пельмешек. Заказ принесли быстро, все же фирменное блюдо этого заведения. Мы стали неспешно обедать и внимательно, как нас в свое время учил Джоко и Штенгель, раскладывали людей в таверне по полочкам. Мало ли, вдруг и такая мелочь, как случайные люди, которых видел всего раз и мимоходом, пригодится. Семеро молодых дворянчиков. С ними понятно. Скорее всего, они направляются в столицу, прослышав о рейдерах герцога Конрада IV. А пока ждут попутного торгового обоза, чтобы в охранники пристроиться хоть за еду. И пока обоза нет, сидят и с тоской наблюдают за нашей трапезой. Видать, голодали в пути. С наемниками тоже все понятно. Эти, наоборот, возвращаются домой после разгрома рахской армии. Только вот неясно, почему хмурые такие. по идее, должны радоваться и веселиться, домой едут. А насколько мы слышали, герцог с наемниками расплатился полностью, да еще и премию выделил. Хм, надо присмотреться к этим балтским воякам, промелькнула мысль. Чтобы про них не говорили и как бы не обсуждали закрытость их общества, но бойцами они всегда были знатными, отчаянными и умелыми. Хоть на этих посмотреть, все одеты в кольчуги двойного плетения, круглые щиты рядом. На мирной территории находятся, они расслабляются, и свои короткие мечи крамы всегда под рукой держат. Пельмешки закончились, и Звенислав собрался встать, но я придержал его, подождем. Заказали свежего взвара, и неспешно попивая горячий напиток, продолжили наблюдать, и не зря. Наемники, склонившись над столом, о чем-то вели разговор, и вдруг перешли на крик. И самые употребляемые ими слова, которые доносились до нашего столика, могли сказать о многом. Деньги, виноват, долг, что делать? Кое-что прояснилось, и отставив кружку, я встал и решительно направился к их столику. На меня сразу обратили внимание, даже несмотря на свои внутренние дрязги, Наблюдение за обстановкой вокруг себя они не оставили. Добрые воины. И один из них, стройный светловолосый крепыш, резко вскочил и встал передо мной. «Что тебе, парень?» – спросил он. Остальные наемники мгновенно замолчали, и настороженные взгляды заскользили по залу харчевни. Я приподнял пустые ладони, мол, не с бедой пришел, и завел разговор. «Здравия вам, воины!» Так получилось, что случайно услышал ваш разговор. «И что из того?» Парень оглянулся назад На такого же светловолосого и очень похожего на него зрелого воина, который смотрел на меня. Видимо, это был командир их отряда. Вожак разрешающе кивнул. И я продолжил. Насколько я понимаю, вы испытываете финансовые трудности? Да, есть немного. Откликнулся вожак. Меня зовут Ольг Быстрый Меч. Я старший над этими воинами. Имеешь что предложить дром. Он окинул меня оценивающим взглядом. Тогда присаживайся. А нет, уходи, не любопытствуй зря, ни к чему тебе чужие проблемы. Сев за их стол, я представился: Пламен, сын Огниера. А клан? спросил Ольг. Ох, непрост этот вожак наемников. Первый, кто о клане, спросил. Однако отступать было поздно, и я ответил: Клан Бури. Ого! удивился наемник. Честно сказать, думал, что кроме Гоины. И не осталось никого из рода Бравлина. — Что тетку мою знаешь, то хорошо. Отдельный разговор будет. А пока давай к делу. — Ну, давай, — кивнул Ольг. — Излагай. — Мне воины нужны для похода в степь. Хочу вас нанять. — Наши мечи стоят недёшево. Вожак очень внимательно и оценивающе посмотрел на меня. — Три империала за месяц. А если придется рубиться, ставку удвою. Мои условия были хороши, и я это знал. Что-то не очень. Наемник попытался набить себе цену. Но нет, так нет. Я сделал вид, что собираюсь уйти. И тут же мне на плечо опустилась рука Ольга. Нет, сказано не было, погодь. Вожак окинул своих бойцов взглядом и спросил. «Что, воины, подпишемся на это дело?» «Да чего уж там!» Откликнулся один. «Соглашайся, Ольг, условия неплохие!» «Тогда пойдем и все подробнее обговорим», – кивнул я на свой стол. И, обернувшись к служке, который замер в ожидании заказа, сказал, «Хорошей еды и питья вот за этот стол. Все за мой счет». Наемники радостно загудели, а служка, почуявший хорошие деньги за постояльцев, которые только сидят и ничего не заказывают, умчался на кухню. Мы с Ольгом прошли за наш стол, и я представил наемника Звениславу. «Это Ольг Быстрый Меч», Хочу нанять его отряд. Брат кивнул и представился. Звенислав, сын Прозора. А клан какой? Вновь спросил Ольга, присаживаясь. Звенислав хмыкнул и ответил. Клан Иби. Удивили вы меня. Усмехнулся наемник и оглядел нас. Если с вами есть еще кто-то из клана Арслана, то получится, что я прямиком в пророчество попал. Есть Арслан. Мы с братом переглянулись и тоже усмехнулись. Ольг быстрый меч после таких слов поперхнулся. Как-то воровато оглянулся, нет ли кого постороннего рядом. А затем его ладонь привычно легла на рукоять крама, и он выдохнул. Вот же какие дела в мире творятся. Ладно, потом поговорим о пророчествах, а также о тетке нашей и откуда ты о внутреннем устройстве дромского общества столько знаешь. Излагаю о походе и наши условия подробней. Нас 14 человек. Молодежь. Но твоим бойцам мало в чем уступим. Через шесть дней идем в степь. Основная задача пройтись по кочевьям и поселениям дромов. Посмотреть, кто уцелел. И утянуть за собой молодняк. Из тех, кто готов рахов на куски рвать. В бой постараемся не вступать. Но если появится возможность уничтожить кого-то и безнаказанно уйти, будем биться. Как задача? Устраивает. Кивнул Ольг. Теперь насчет твоего отряда. Плата, как я и говорил, три империала. И вдвое больше, если случится повоевать. Тебе, как старшему, пять золотых. Припас с нас. Оружием своим озаботитесь сами. Вопросы? Что насчет добычи и доли в ней? Никакой доли. Я отрицательно мотнул головой. Посчитая нужным что-то отделить будет. А нет, так нет. Лошади нужны. Как с ними? Наемник кивнул в сторону выхода. «У нас только десяток лошадок, а надо тридцать как минимум». «Лошадей закупим, расходы наши». Согласился я. «Принимаешь окончательные условия?» «Принимаю». Вожак наемников кивнул. «Вот и хорошо. Тогда пусть твои бойцы сегодня здесь побудут, а завтра в город перебираются. Ты поедешь с нами, подберем вам постоялый двор». «Хорошо». Ольга глянулся на своих воинов и поинтересовался, что насчет задатка. «По приезде в город полсотни империалов получишь сразу!» Обсудив еще некоторые мелочи, мы вышли из харчевни и оседлали своих полукровок, а Ольг взгромоздился на одну из степных лошадок. Выехав на тракт, мы направились в Норгенгород. Личностью Ольг быстрый меч оказался интересный, и осторожно прощупывая друг друга, все же нам вместе в опасный рейд идти... Мы разговорились. «Ольк, как получилось, что вы без денег здесь оказались?» Задал я вопрос, который меня интересовал сразу. Командир наемников поморщился, но отнекиваться не стал, и рассказал, в чем дело. «Мы в отряде, по нашему банде, ярко-алый цвет служили, когда нас герцог нанял. Работы у нас на родине сейчас нет, временная передышка. Все конунги с ярлами до да князьями силы копят». У Ярга банда своя, сплоченная. А нас около сотни было. Кто из пришлых к нему влился? Отработали на совесть. Герцог деньги выплатил. Все по уговору. И тут выяснилось, что Алый Цвет решил нас обделить. Что делать? Сотней клинков против трехсот не пойдешь. Кто-то в замок Сантре ушел к штангорским рейдерам. Кто-то в дружину дворянскую подался. А нас Маркиз Бекунгер к себе пригласил. Да вот беда. «Пока мы сюда добирались, старый маркиз возьми Вазмиды помри. А его наследникам наемная дружина не нужна. Вот и зависли мы здесь». «Все одно не понимаю. Ведь какие-то деньги вам этот Ярк просто обязан был выплатить?» «Он и выплатил. Полный не небоевой оклад. Но у нас долги были. Мы рассчитались за все, ты не подумай». Он зыркнул на нас. «За нами хвостов нет. Это хорошо, что за вами кредиторы не бегают. Откуда тетку нашу знаешь Гойну? Все просто. Гора горой не сходится, а человек с человеком завсегда. По прошлому году ее знаю. Помогали ей одержимых магией людей из Золотого Ковина уничтожать. Наше дело сторона. Только внешнее оцепление обеспечивали. А ваши дромы всю основную работу делали. Там и познакомился с Гойной Ведуньей. И как она тебе? Сильно, ничего не скажешь. И при этом красавица знатная. Заодно с бойцами из ее дружины сошлись и перезнакомились. Отличные воины, подстать своей предводительнице. А что там насчет пророчества? Пустое. Махнул он рукой. И разговора не стоит. И все же, настаивал я. Да есть одно старое пророчество в нашем народе, что когда падет из-за удара в спину степной волк, Через десять лет после того выйдут на охоту три хищника – волк, ирбис и лев. Коль будет удача с ними, то откроются врата между мирами, и наступит для всего Тельхора новое время. Однако если падут они в своей борьбе, то многим племенам, населяющим наш мир, худо будет. А мы, балты, пойдем и исчезнем навсегда. «Забавное пророчество. И интересное», – отозвался Звенислав. Ничего серьезного, Ольг постарался принять беззаботный вид, хотя мы чувствовали, что он очень напрягся. Есть еще одно странное пророчество, которому около двух тысяч лет. За это время раз двадцать думали, что вот оно сбывается, однако все уходило в глубину веков, а мы как жили, так и живем до сих пор. За разговорами въехали в город, проехали к нашему особняку и рассчитались с Ольгом. После чего, отправив Курбата с наемником по постоялым дворам, я пошел инспектировать наших младших. Во внутреннем дворе стояла необычная тишина, и я сразу насторожился. Однако, взглянув из-за угла и увидев, что здесь происходит, расслабился. Два десятка мальчишек, кто помладше, а за ними наши гвардейцы расположились полукругом около двух сержантов городской стражи – Калина Тварды и его друга Смирта Умиканте. И внимательно слушали лекцию о проведении боевых операций на территории противника. Понятно, после полудня у моих парней была теория. А сейчас, как обычно, заключительная психологическая накачка. Да уж, не об этом я думал, когда нанимал ветеранов на роль инструкторов для наших мальчишек. Кто ж знал, что они окажутся бывшими карателями из спецбатальона «Черная гадюка». Хотя лично мне это название, когда подбирал инструкторов, ничего не говорило. Но Лука просветил, рассказал, кто такие Тварда и Умиканты, известные в Норген Норгенгороде люди, и что это было за подразделение, в котором они выслужили серебряный наградной знак 25 лет бессрочной службы. Занимательная история. Еще прапрадед нынешнего правителя, видя перед собой пример Эль-Майнора, многонационального государства, приютил на пустынных западных территориях герцогства одно из беговых степных племен. утиронов прошло 20 лет утироны расплодились и начали выдавливать с территории на которые уже обжились и которую считали своей немногочисленных коренных штангорцев власть в лице конрада II попыталась вразумить взорвавшихся степняков словами и некоторыми послаблениями специально под их национальный менталитет и на какое-то время все затихло прошло еще несколько лет И в одну обычную, ничем не примечательную спокойную ночь у тироны атаковали места дислокации войск герцога и перерезали солдат, а потом объявили себя независимым ханством. Это предательство так возмутило тогдашнего правителя Штангорда, что он срочно замирился с герцогом Блонта, уступил ему довольно большую спорную территорию и двинулся покорять новоявленное ханство. Однако воевать было не с кем. Везде, в каждом поселке и городке, его встречали седобородые старейшины и клялись, что они всегда были ему верны и во всем виновата бестолковая горячая молодежь. Вновь подчинив себе три западные провинции, герцог отбыл в столицу отмечать бескровную победу, а оставшиеся на территории так и не состоявшего ханства войска приступили к уничтожению попрятавшихся в лесах и горах мятежников. Два года длилась эта войсковая операция. и существенных результатов она не принесла. Невозможно поймать тень. Днем мирные утироны ходили по селам и городкам, угодливо улыбаясь каждому солдату, а ночью они доставали из тайников оружие и шли резать патрули. Отряды степников, прячущиеся в горной и лесной местностях, также уничтожены не были. Конница не то что рыцарская, но и легкая там действовать не могла, а пехота терялась в незнакомых условиях, когда необходимо было действовать десятками, а не сплоченными стальными баталиями. Оставались егери, но у штангорцев их всегда было ничтожно мало. Одна рота в Рокском лесу. Герцог, который жил по рыцарским законам, отверг предложение своих генералов о полном уничтожении утиронов как врагов герцогства. Однако под давлением армейцев и тайной стражи все же подписал приказ о создании карательного батальона «Черная гадюка». Подразделения сформировали быстро, из самых лучших и опытных солдат в армии, а комбатом назначили одного героического, но чем-то очень проштрафившегося полковника-гвардейца. Результат батальон выдал уже через неделю, когда возле одной из деревенек был вырезан конный патруль в семь солдат. Каратели вошли в деревню, согнали всех жителей в кучу, отделили взрослых мужчин и уничтожили их. остальных при этом не тронув, и покатилась слава о черных гадюках, вырезающих целые деревни. За ними началась охота, и несколько крупных мятежных отрядов объединились с целью уничтожения карателей, а они и не таились. Остановились лагерем на равнине, но когда в ночь расположение их временной базы атаковали сразу полторы тысячи утиронов, каратели встретили их в полной готовности. Несколько часов шел бой, и его итогом стало то, что всего две сотни мятежников с трудом смогли оторваться от гадюк и спрятаться в самых глухих и недоступных местах края. Прошло еще два года, и утироны, потерявшие в ходе зачисток и операций карателей шестую часть населения, добровольно покинули территорию герцогства Штангорского. Весь народ попросил убежище в Аппене, и их приняли, как борцов за свободу от тирании злобных соседей. Правда, когда через несколько лет утироны попробовали намекнуть правителю об автономии, тот долго не думал, он отдал приказ, и его рыцарская конница в течение суток стоптала все племя коваными копытами своих тяжеловозов. Так с лица мира Тельхор исчезло племя утиронов. История же батальона Черная Гадюка продолжалась, и через 10 лет, когда на престол садился Конрад III и, как это бывает знать, подняла голову, Каратели вновь понадобились государству и показали себя во всей красе. Бывали замки мятежников, и целые роды аристократов, насчитывающих по нескольку десятков колен благородных предков, вырубались под корень. Действовали каратели быстро и жестко, поэтому мятеж затих быстро, по той причине, что закончились мятежники и очередной бунт захлебнулся в крови. Потом наступил достаточно длинный и спокойный период, во внутренней жизни герцогства Штангорского, и батальон Черная Гадюка сначала был сокращен до роты, а позже и вовсе расформирован, после чего два сержанта – Калин Тварда и Смирту наконец вернулись домой, в родной Норгенгорд, где и застряли в городской страже, пока совершенно случайно меня не столкнула с ними судьба. Лука мне тогда сразу намекнул, что желательно расторгнуть договор с сержантами. Вроде как они не тому моих парней научить могут. А он взамен обещал найти нормальных инструкторов. Я взглянул на громилу Луку, который с опаской смотрел на двух потертых и побитых жизнью старых карателей. И понял, что тайный стражник, будучи сам отличный боец, попросту боится этих стариков. Вот репутация батальона, прошедшая через года. И наверняка, если кому-то из тех дворян, что бунтовали в прошлом году, Сказали бы, что их делом займется черная гадюка, уверен, никакого мятежа не было бы и в помине. Раскидав в голове всю полученную от Луки информацию по полочкам и прикинув ее на нашу ситуацию, я решил, что для моих парней лучших учителей, чем Тварда и Умиканты, попросту не найти. И это мне еще крупно повезло, что нашлись такие люди. Именно их опыт нам и пригодится». Учебную программу я не утверждал, все было проще. Наблюдал со стороны и правил, полученные мальчишками на занятиях знания в нужную нам сторону. Впрочем, незначительно, поскольку все, чему учили парней-сержанты, было очень полезно и жизненно необходимо. Я подошел поближе к парням, которые внимали сержанту, и вслушался в то, что говорил престарелый ветеран. В боевую группу, действующую в тылу противника, Требуется отбирать наиболее опытных, сильных и умелых воинов, способных успешно действовать в любой обстановке. Говорил сержант. На должность командира всегда назначается самый обученный и инициативный из бойцов. Самое главное для таких воинов – быть отчаянным и не бояться смерти. Должен быть природный инстинкт выживания, способность чувствовать себя своим везде. в лесу, в степях, в пустынях и в горах. Пока вы не годитесь для такого, ведь вы не приспособлены к жизни на природе горожане. Но это пока. И мы с сержантом Умиканте сделаем вас не просто солдатами, а воинами, способными действовать где угодно и в любых условиях. Ну, на сегодня занятия окончены. Все свободны. Разойдись. Мальчишки задвигались и группами направились в сторону дома. Скоро ужин, а за день их молодые организмы наверняка потеряли немало энергии. Ко мне подошли сержанты, и я спросил Калина. «Что изучали сегодня, сержант?» «До обеда мечные бои и рукопашная схватка. А после проведения акции устрашения – теория». «Только практик нам в Норгенгорде не хватало». Меня разобрал смех. «Это да». Улыбнулся Тварда, а у Миканты громко захохотал. — Как успехи? — отсмеявшись, задал я другой вопрос. — Мальчишки слабенькие, конечно. Тварда говорил все как есть. Не до кормыши. Сказывается недоедание в раннем детстве. И многие еще в норму не вошли. Но на занятиях горят и стараются, а значит толк из них будет. — Тут такое дело. Мы вскоре в рейд уходим. Присмотрите за моими, господа сержанты. Сделаем, пламен, не переживай, не разбавываются детки без тебя, пробасил умиканта. Тварда окинул меня строгим взглядом. В степь пойдете. Туда. На родные просторы. Тогда так, пламен. Слушай и запоминай. Ветеран приобнял меня за плечи. Сейчас осень. А значит, все равно к людям выходить будете. Не верь никому. Слышишь, никому. Постоянно проверяй всех, с кем будешь общаться. Давай ложную информацию и держи в голове 3-4 варианта на отход. Мы, когда у Тиронов по лесам и горам гоняли, столько фокусов придумали, чтобы мятежники нам своих сами сдавали. Что не перечесть. А когда наш батальон распускали... то одна мышь-канцелярская все наработки продала. Комбат это узнал, и предателя мы покарали. Но перед смертью эта гнида призналась, что всю документацию инструкцию он продал Рахам, и по известиям, что из степи обрывками приходят, мы видим, вся их система по нашим планам работает, а они были хороши, это я тебе ответственно говорю. Благодарю, мои слова были искренними. «Подожди благодарить», — сказал Тварда. «Вы когда отбываете?» «Через шесть дней». «Слушай и не спорь». Голос сержанта приобрел какой-то металлический оттенок. «Отдели от всех своих дел хотя бы пару деньков. Я с тобой отдельно позанимаюсь. Это вам надо для выживания вашего. А мне, такому парню, как ты, знания передать незазорно. Да и чувствую, что пригодится вам моя наука». «Сделаешь, как я говорю?» «Сделаю, господин сержант. Пару дней для занятий с вами обязательно выделю».